Глава девяносто четвертая. Четверг, шестнадцатое марта. Ночью Рос спал плохо. Проснулся незадолго до половины седьмого и вывел Монти на прогулку. они рассвета не перешли по надземному переходу, шоссе А-27 оказались в поле. Оглядевшись и убедившись, что рядом нет овец, Рос спустил Монти с поводка и тот радостно унесся на простор. Сам Хантер, сунув руки в карманы старой потрепанной куртки, медленно прохаживался туда-сюда, стараясь уложить в голове все, что произошло за последние недели. Большим вопросительным знаком стояли перед ним сейчас результаты исследования. ATGC. Нужно увидеть их, а потом уже принимать решение. Вернувшись домой, Рос посмотрел восьмичасовые новости, принял душ, приготовил завтрак для себя и для Монти. От иммоджен сообщений не было. И он написал ей сам. «Надеюсь, у тебя все в порядке». «Ха». Пока Монти жадно поглощал еду, позвякивая именной табличкой «Край миски», Рос просматривал газеты. Покончив с кашей, он поспешил наверх, набрал номер детектива констебли Харриса, оставленный ему вчера, и договорился о встрече в половине одиннадцатого. Затем быстро просмотрел твиттер. Ничего нового. Даже число подписчиков прежнее — семь тысяч восемьсот шестьдесят пять. Открыл инстаграм на телефоне, вспомнив, что уже больше месяца его не обновлял. Последней здесь была фотография, сделанная иможен Росс читает воскресную газету, а Монси просунул морду ему под локоть и тоже с интересом заглядывает на страницу. Подпись «Читатели» и 47 лайков. В дверь позвонили. Пришел электрик менять разбитые камеры. Рос угостил его чаем, себе сделал крепкий кофе и вновь поднялся наверх. Пришло новое письмо от Джалин. Конечно, писала она, можем прислать результаты с курьером, никаких проблем. «Пожалуйста, перезвоните мне, чтобы договориться об оплате». Не без основания подозревая, что и мобильные, и домашние телефоны прослушиваются, Росс отправил ей сообщение с одного из своих одноразовых мобильников. Прислал адрес поверенного и заверил, что использует ту же кредитную карту, что и в прошлый раз. Затем написал сообщение поверенному, сообщил о доставке, попросил сделать с присланных документов фотокопию, положить ее в хранилище вместе с рукописью, а оригинал немедленно отправить с курьером ему на дом». Просматривая почту, пришедшую за ночь, Росс удалил несколько рекламных объявлений. Кроме спама, было здесь и письмо от Натали, редактора Санди Тайвз. «Доброе утро, прекрасный незаконец. Есть ли надежда получить сенсацию, над которой вы якобы сейчас работаете в этом столетии?» Рос встал и выглянул в окно. Напротив дома остановился строительный грузовик с платформой. Двое рабочих выгружали с платформы какие-то длинные жерди. Больше никаких незнакомых автомобилей не было. Сенсация. Когда же он сможет предъявить миру свою сенсацию? Эта история становится все более непредсказуемой. Что принесет ему хотя бы сегодняшний день? Что ж, получив пакет от поверенного, он будет знать намного больше, чем сейчас». Росс припомнил вереницу странных людей, с которыми общался в последние дни. Стюарт Ивенс из МИ-5, подстерегший его в придорожной забегаловке архиепископ Кентерберийский. Вчерашний итальянец Джузеппе Сильвестри. Последний не на шутку его встревожил. За обаянием итальянца ясно ощущалось нечто темное и опасное. Специальный представитель Ватикана? И что это значит? «Наемный убийца на службе папы?» Много лет назад, когда Росс учился журналистике в Лондоне, и сам он и все его однокурсники бредили сенсациями. Каждый мечтал однажды раскопать новость, которая прославит его имя. И однажды шумным вечером в пабе преподавателя по имени Джим Койни, опытный журналист с впечатляющим послужным списком заговорил с Россом о том, что такое «сенсация». И где ее искать? «Просто новостей, — сказал он, — несчислимое множество. Каждый день происходит что-то новое. А вот сенсация, по-настоящему важная новость, попадается журналисту раз в десятилетие. А может, и раз за всю жизнь. И не всегда ее можно узнать с первого взгляда. Интуиция, упорство, настойчивость, вера в себя. Готовность все поставить на карту, чтобы открыть сенсацию, требуется все это в равной мере». Здесь Клэйни вспомнил легендарную историю Вудварда и Бернстайна, журналистов, в 1972 году обнародовавших «Уотергейт», скандал, приведший к отставке президента США Ричарда Никсона. «Если такая возможность когда-нибудь выпадет тебе, Росс», продолжал Клэйни, глядя ему в глаза, хватайся за нее и не отпускай». «Будь готов заплатить за нее любую цену». Это твой шанс, разница между тем, будешь ли ты писать колонки для «Таймс» или «Гардиан», или закончишь свои дни репортажами о деревенских праздниках и потерянных собаках в какой-нибудь дышащей наладом провинциальной газетенке. Как только это случится, в глубине души ты сразу почувствуешь «Вот оно!» «Я чувствую, ты справишься, яйца у тебя есть, давай, парень, не подведи меня!» И, поставив кружку пива, он указал пальцем на свои уши. «Слушай...» Указал он пальцем на свои уши, затем на глаза. Смотри! И, сжав руки в кулаки, взмахнул ими в воздухе. И сражайся! Хотел бы Росс поговорить с Койни сейчас, рассказать ему эту невероятную историю и попросить совета. Увы, Джим погиб пять лет назад в Сирии, где делал репортаж об ИГИЛ. Быть может, искал он свою сенсацию. Воспоминания о Коэне наполнили ему другой данный разговор с дедом перед смертью. Тот говорил почти то же самое. «Не бойся делать правильный выбор». Однако сейчас Рос не чувствовал, что сделал правильный выбор. Он был глубоко подавлен и впервые за много лет совсем один. Имджин сбежала. Дон перевернули вверх дном, сбережения стремительно тают. У редактора «Санди Таймс», похоже, кончается терпение. События последних недель глубоко потрясли Росса. Он даже не понимал, почему относится к этому как-то чересчур спокойно и отстраненно. Почему не умирает от страха? Быть может, усталость не дает ему мыслить ясно. В самом деле, не стоит ли позвонить Сильвестре и заключить с ней сделку А что потом? Взять деньги и уйти? И как после этого жить? Жить с воспоминанием о мольбе в старческих глазах Гарри Кука. С пониманием, что мог сделать для человечества нечто великое. По-настоящему великое и ценное, а вместо этого взял деньги и сбежал. Да и куда бежать в распадающемся мире? Вспомнились слова Койни. Интуиция, упорство, настойчивость, вера в себя, готовность все поставить на карту, чтобы открыть сенсацию. Требуется все это в равной мере». Сенсация. Имоджен знала, что он мечтает открыть сенсацию. И всегда его поддерживала. До этого разрыва. Зазвонил Росс Росхантер слушает. Как вам сегодняшний погожий денек? Прозвенел в трубке женский голос, который Рос сразу узнал. Салли? Вы уже здесь? Еду в поезде. Какие планы на обед? Ничего такого, что нельзя отменить ради человека, способного доказать существование Бога. Рос улыбнулся. На душе сразу стало легче. «Что предпочитаете на обед?» «Христианских младенцев в собственном соку». «Например, рыбных?» «Рыба? Отлично, очень христианская еда». Рос договорился встретиться с ней в ресторане английской кухни в час дня. И затем позвонил в ресторан и заказал там столик.